Глава девятая. Кант против Салливан. 1970 год. В первом эссе сборника для нового интеллектуала, где обсуждается целенаправленная атака современных философов на человеческий разум, я цылало к делению философов на два лагеря. тех, кто заявляет, что человек обретает знания о мире, выводя их исключительно из понятий, возникающих в его голове и не берущих начало в восприятии физических объектов, рационалисты, и тех, кто считает, что человек берёт знания из опыта, то есть прямым восприятием непосредственных объектов без обращения к понятиям, эмпирики. говоря проще, тех, кто присоединяется к шаманам и покидает реальность, и тех, кто цепляется за реальность и пренебрегает разумом. В последние десятилетия доминирующей модой у академических философов был воинствующий эмпиризм. Его сторонники отбрасывали философские проблемы, заявляя, что такие базовые понятия, как существование, сущность, идентичность, реальность, не имеют смысла. Они говорили, что понятие продукт произвольных социальных конвенций, что только чувственные данные, необработанные концептуализацией, представляют обоснованную или научную форму знания. Также они спорили о том, может ли человек утверждать, что видит перед собой помидор, а не просто красное пятно. В конце концов стало очевидно, что повара, не говоря уже об учёных, что-то делают с этим красным пятном способами, не являющимися прямым и непосредственным продолжением чувственного восприятия. Как и в любой сфере, ведомой модой, а не фактами, философский маятник качнулся и оказался на противоположной стороне, то есть в стане рационалистов. Приняв основную предпосылку эмпиризма, Что понятия не всегда имеют отношение к воспринимаемым данным. Новая порода рационалистов все активнее заявляет о себе и утверждает, что научному знанию вообще не требуется никакого чувственного восприятия, что означает, человеку вообще не нужны органы чувств. Есть ли эмпирическое направление с его поверхностным, глянцевым, сиюминутным модернизмом, квази технологического жаргона и псевдоматематических уравнений? может рассматриваться как период мини-юбок в философской моде, то рационалисты открывают эпоху юбок до пола, грязных и испачканных, трущихся о тротуар, мало подходящих для поездок в современном автомобиле и самолёте, как и для других поездок, и которые вообще трудно назвать предметом одежды. Увидеть, как низко может пасть эта новая мода, и что именно кромки этих юбок собирают по дороге. Можно в номере The Journal of Philosophy от 20 ноября 1969 года журнала, считающегося самым престижным американским вестником в области философии и издаваемого коллумбийским университетом. Ведущая статья называется Наука без опыта за авторством Пола Фейрабенда из Калифорнийского университета и Лондонского университета. Напомню, что под опытом имеются в виду данные о торганах чувств человека. Статья заявляет: должна существовать возможность представления естественной науки без чувственных элементов, а также возможность показать, как такая наука будет работать. Сейчас опыт входит в науку в трёх пунктах: проверка, сравнение результатов и понимание теорий. Кто бы это ни говорил, он не включил в этот список наблюдение, подразумевая, что наука начинается с проверки. Если так, то что проверяется? Ответа нет. Легко увидеть, что опыт не нужен ни в одном из упомянутых пунктов. Для начала он не нужен в процессе проверки. Мы можем внести теорию в компьютер, снабдить его подходящими инструментами, на которые он, она, оно, то есть объект указал, чтобы сделать соответствующие измерения, вернуть их компьютеру, подводя эксперимент к оценке теории. Компьютер даёт простой ответ да-нет, из которого учёный может узнать, подтверждена ли теория без какого-либо участия в проверке, то есть не подвергаясь влиянию опыта. Почувствуйте, как теснятся в голове вопросы. Вот некоторые: кто построил компьютер и смог ли он это сделать без чувственного опыта? Кто его программирует и какими способами? Кто снабжает компьютер подходящими инструментами и откуда он знает, что именно они подходящие? Откуда учёный знает, что объект он взаимодействует с компьютером? Однако вопросы отпадают, если вспомнить две ошибки, найденные объективистской эпистемологией, которые помогут, если не осветить, то объяснить этот абзац. Ошибка опускания контекста и ошибка украденных понятий, которые статья защищает как верные эпистемологические методы, отталкиваясь от предпосылки, что компьютер уже есть. Остаётся вопрос, каким способом учёный узнает решение компьютера. На этот вопрос статья даёт ответ, являющийся вторым пунктом авторской теории познания. Обычно такая информация передаётся через органы чувств, порождая различные ощущения, но не всегда. Подсознательное восприятие, восприятие чего, ведёт к реакциям непосредственно без чувственных данных. Неявное знание ведёт к следам в памяти следам чего? Непосредственно, без чувственных данных. Постгипнотическое внушение, сделанное кем и как, ведёт к запоздалой реакции непосредственно, без чувственных данных. В дополнение к этому есть целая неисследованная сфера телепатических явлений. Кажется, чтобы не дать содержанию этой мысли полностью усвоиться, параграф продолжает следующее предложение. Я специально прервалась, чтобы дать вам время усвоить. Следующее предложение. Я не утверждаю, что естественные науки, как мы знаем их сегодня, могут строиться исключительно на такого рода явлениях и быть полностью освобождены от ощущений. учитывая внешний характер этих явлений и то, как мало внимания уделяется им в сфере образования, мы неприучены эффективно использовать способность скрытого понимания. Утверждать такое было бы непрактично и неразумно. Но смысл в том, что ощущения не необходимы в науке, что у них есть лишь практические причины. Какое значение и ценность имел бы непрактичный процесс осознания? Так как способность осознавать на практике должна снабжать нас информацией о реальности, непрактичным назывался бы тот процесс, который не смог бы данную функцию осуществить. Но всё же есть какой-то процесс, который автор считает превосходящим или как минимум равным процессам чувственного опыта и призывает наших учителей развивать его в нас. Переходя к третьему пункту своей теории познания, отношению опыта к пониманию теоретического материала, автор заявляет, что опыт возникает одновременно с теоретическими предположениями, не опережая их. Вот как он это доказывает. Удалите часть теоретического знания чувствующего субъекта, и у вас получится индивид полностью дезориентированный и неспособный выполнить простейшие действия. дезориентированный индивид это человек, который, теряя часть своего уже имеющегося концептуального знания, не способен функционировать на исключительно сенсорном, на прямоу воспринимающем уровне, то есть не способен вернуться к состоянию младенца. Нормально развивающиеся младенцы и дети не дезориентированы. Такое состояние ненормально для взрослого, которого статья выдвигает как пример когнитивной неспособности к чувственным данным. Затем автор статьи стремительно переходит к рассуждениям о своей теории детского когнитивного развития, которая состоит в следующем: развитие начинается только потому, что ребёнок правильно реагирует на сигналы и правильно их интерпретирует, так как он обладает способами интерпретации ещё до того, как он впервые испытывает ясное ощущение. Владеть способами и их использовать не одно и то же. Например, ребёнок также обладает способом пищеварения, но согласитесь ли вы с тем, что он усвоил пищу ещё до того, как поел. Таким же образом ребёнок владеет способами интерпретировать чувственные данные, то есть способностью концептуализировать. Но она не может ничего интерпретировать, не говоря уже о том, чтобы делать это правильно, до того, как он испытал своё первое ощущение. Что она будет интерпретировать? И снова мы можем представить себе такой интерпретирующий механизм, действующий без всякого сопровождения ощущений. Как работают все рефлексы и хорошо отработанные действия, такие как печатание на машинке. Теоретическая составляющая, которую они содержат, может правильно применяться, но не быть понятой. Но что привносят ощущения в наше понимание? взятые сами по себе, то есть так как они казались бы человеку полностью дезориентированному, они бесполезны как для понимания, так и для действий. После нескольких предложений в том же духе автор заключает: понимание в требуемом здесь смысле оказывается безрезультатным и ненужным. Иток ощущений могут быть исключены также и из процесса понимания, хотя они, конечно, могут его сопровождать, как головная боль сопровождает глубокую мысль. поды тоже всё ранее сказанное, а именно теорию человека и его знаний в этой статье. Человек это зомби, чей умственный механизм производит теоретическое знание, которое тот не понимает, но которое интерпретирует сигналы правильно и позволяет ему правильно это знание применять, то есть без какого-либо понимания управляемый своей когнитивной силой. Или иначе, глухонемой учёный вступает в телепатическую связь с компьютером. Теперь к кульминации статьи. Почему предпочтительнее интерпретировать теории на основе языка наблюдений, а не на основе языка интуитивно очевидных утверждений, как было сделано несколько веков назад и как должно быть сделано, так как наблюдение не помогает дезориентированному человеку? Или на основе языка коротких предложений, как это делается в курсе элементарной физики? Знание может проникнуть в наш мозг без соприкосновения с нашими органами чувств. А есть знания, которые уже присутствуют в мозге каждого индивида без необходимости впускать его. Знание из наблюдения отнюдь не самое надёжное из всех тех видов, которыми мы обладаем. Наука шагнула далеко вперёд, когда аристотелевская идея о надёжности нашего повседневного опыта была отброшена и заменена эмпиризмом более утончённого вида. Эмпиризм, следовательно, это необоснованное учение, не согласующееся с научной практикой. Автор подводит итог всего познавательного процесса. Продолжать идти тем же путём, разумеется, означает оставить пределы эмпиризма и двигаться к более всеобъемлющей и удовлетворительной философии. Пределы эмпиризма в этом случае означают пределы реальности. Прежде чем вернуться в Морк для дальнейшего вскрытия, на минуту остановимся подышать свежим воздухом, отдав должное одинокому колоссу, которого враги разума даже спустя 2300 лет после смерти продолжают атаковать в попытках уничтожить нас всех. Графическое описание того, каким должен быть неоаристотелевский язык, язык не наблюдений, Дана в статье менее академически престижного журнала Look, вышедшей 13 января 1970 года, она называлась Мягко поречи на меня, и я тебя пойму. И утверждала: на уровне межличностного общения не будет никакой потребности в формальной грамматике, чтобы передать смысл. Речь не должна быть линейной, она может быть представлена в виде сжатого пласта фактов, ощущений, настроений, идей и картинок. Слова могут быть сигналами, которые другие поймут. Самочувствие человека, например, удовлетворение, может без стыда выражаться такими звуками, как низкое урчание, похожее на мурлыканье кошки. Чувства имеют смысл, звуки имеют смысл. Такой открытый язык способен приносить удовольствие, язык, которым можно кричать и рычать. Слова могут лишь сковывать ваш стиль. Представьте, что вы оказались перед судом за преступление, которого не совершали. Вам необходимо сосредоточиться на фактах. Вам надо увидеть строжайшую справедливость в умах тех, перед кем вы стоите, чтобы доказать свою невиновность. Но всё, что выходит из судей и присяжных, это сжатый пласт фактов, ощущений, настроений, идей и картинок. Представьте, что правительство издаёт указ, который конфискует всё ваше имущество, отправляет ваших детей в концлагерь, вашу жену на расстрел, вас на принудительные работы и погружает вашу страну в ядерную войну. Вы искренне пытаетесь понять почему, но всё, что выходит из лидеров вашего государства это сжатый пласт фактов, ощущений, настроений, идей и картинок. Эти примеры не преувеличение. Это именно то, что означают процитированные ранее статьи в настоящей экзистенциальной реальности, где ваше единственное средство защиты и выживания это понятие, то есть язык. Статья в журнале Лук обладает большим недостатком, поскольку ограничивает рычание только до уровня межличностного общения. Чего нельзя делать, так как человеческий разум не способен долго придерживаться двойной психоэпистемологии. А вот в The Journal of Philosophy статья оставляет метод сжатого пласта языка не наблюдений для умственной активности учёных. Наука без опыта воодушевляет откат философии до первобытного, до философского пещерного рационализма, как было сделано несколько веков назад, высказывается автор в поддержку языка не наблюдений. Но то, что простительно и объяснимо в отношении младенца или дикаря, становится извращением, когда компьютер заменяет змеиный яд татемных животных и волшебные зелья. Это рационализм, которого стыдились бы Платон, Декарт и другие представители этой школы, но только не Кант. Это его детище, его триумф, так как он самый плодовитый создатель учения о торжествующего способа сознания с его содержанием. Здесь я отсылаю вас к утверждению Канта, что механизм сознания производит собственное категориальное содержание. Наука без опыта это статья не имеющая никакого значения и причин её обсуждать, кроме того шокирующего факта, что она была напечатана ведущим американским журналом по философии. Если такой взгляд на человека, разум, знание, науку и существование одобрен и пропагандируется философскими авторитетами нашего времени, можно ли обвинять хиппи и иппи, являющихся продуктом этих взглядов? Можно ли обвинять обычную молодёжь, выброшенную в мир с подобным умственным снаряжением? Нужны ли вам комитеты, комиссии и многомиллионные исследования, чтобы найти причину наркозависимости и студенческих бунтов? Блестящий молодой профессор философии дал мне следующее объяснение этой статьи: они, академические философы, насладятся ею, потому что она хулигански нападает не только на философию, но и на их собственные любимые убеждения, например, эмпиризм. Они будут в восторге, они будут читать и публиковать всё, что не предполагает и не защищает обширную, последовательную, целостную систему идей. Долгое время академические философы были не способны ничего сделать, кроме как нападать и опровергать друг друга, что не трудно, будучи не в силах предложить никакой созидательной или позитивной теории. Каждая новая атака подтверждает их представление, что в их профессии нет ничего возможного, и от них ничего нельзя требовать. Хулиганский стиль атаки убеждает их в том, что не нужно принимать это или философию в целом близко к сердцу. Они вытерпят всё, что не заставляет их пересматривать природу собственных предпосылок, то есть не угрожает убеждению, что один комплект необоснованных предположений так же хорош, как и другой. В книге Для нового интеллектуала я упоминала главную причину развала философии после эпохи возрождения, проблему приведшую к окончательному краху философии. Они, философы, не смогли найти решение проблемы универсалий. То есть, определить природу и источник абстракций, определить отношение понятий к воспринимаемым данным и доказать верность научной индукции. Они не смогли отразить шаманские утверждения, что их понятия были такими же произвольными, как и прихоти шаманов, и что их научное знание несёт не больше метафизической достоверности, чем шаманские откровения. Заметьте, что требования такого эпистемологического равенства и сейчас являются стратегией, политикой и целью и рационалистов. Почему предпочтительнее интерпретировать теории на основе языка наблюдений, а не на основе языка интуитивно очевидных утверждений? – спрашивает автор статьи «Наука без опыта». В такой извращенной форме мистики признают первичность разума и раскрывают свой мотив, свою зависть и свой страх. Защитник разума не просит, чтобы его знание обладало равенством с интуицией и откровениями мистиков. Понятие результат мыслительного процесса, который интегрирует и упорядочивает данные, предоставляемые органами чувств человека. Смотрите в введение в объективистскую эпистемологию. Ощущение единственное прямое познавательное взаимодействие человека с реальностью, и следовательно, единственный источник информации. Без чувственных данных не может быть понятий. Без понятий не может быть языка. Без языка не может быть ни знания, ни науки. Ответ на вопрос об отношении понятий к воспринимаемым данным определяет оценку человеком познавательной результативности своего мышления. Этот ответ устанавливает направление жизни индивида и судьбу нации, империи, науки, искусства, цивилизации. Слишком немногие были готовы отдать свою жизнь, защищая правильный ответ, в то время как миллионы погибли из-за неправильных. Во все времена большинство нападок на способность человека к концептуализации было нацелено на её основу, то есть на его ощущения в форме утверждения, что они недостоверны. Только наглости 20 века хватило для заявления, что ощущения не нужны. Если вы хотите по полной оценить губительную природу этого заявления, а также постичь происхождение понятий и их зависимость от воспринимаемых данных, я отошлю вас к известной пьесе. Кто-то подумает, что такую тему нельзя поставить на сцене, однако это было сделано, просто доходчиво и печально. И это не художественная выдумка, а постановка исторических фактов. Это сотворившее чудо режиссёра Уильяма Гибсона, в которой рассказывается история о том, как Энн Саливан помогла Хелен Келлер понять природу языка. Если вы видели превосходную игру Пэтти Дюрк в роли Хелен Келлер на сцене или экране, то вы видели версию человека, представленную в статье Наука без опыта, приближённую настолько, насколько это возможно. Хелен Келлер, лишённая основных видов чувственного контакта с реальностью, не была образцом для этой статьи, но близко подошла к идеалу. С детства слепая и глухая, То есть без зрения и слуха у неё не было ничего, что могло бы её направлять, кроме осязания. У неё также были обоняние и вкус, которые не имеют большой ценности в познавательном процессе. Вспомните непередаваемый ужас ребёнка, которого играла Петтидюк, создание, которое и не человек, и не животное, обладающего всей силой человеческого потенциала, но опущенного на уровень ниже животного. Дикарке грубого, жестокого существа, отчаянно борющегося за свою жизнь в непознаваемом мире, пытающегося как-то выжить в состоянии хронического ужаса и беспросветного изумления. Человеческого разума, который впоследствии оказался блестящим в тотальной темноте и тишине воюющего за возможность воспринимать, усваивать, понимать, но не способного осознавать собственные цели, нужды и проблемы. Без сопровождения ощущениями её механизм интерпретации не работал. Он не работал так, как работают все рефлексы. Он не производил никакого знания, не говоря уже о знании теоретическом. Знание, утверждает статья, может проникнуть в наш мозг без соприкосновения с нашими органами чувств. Никакое знание не проникло в её мозг. Смогла бы она работать на компьютере? Она не могла научиться пользоваться вилкой и складывать салфетку. Энн Саливан, её молодая учительница, превосходно сыгранная Энн Бенкрафт, неистово хочет превратить это существо в человека. И она знает, что единственный способ это сделать язык, то есть развитие способности концептуализировать. Но как донести природу и функцию языка тому, кто не слышит, не говорит, не видит? Вся пьеса посвящена одной проблеме стараниям Н заставить разум Хелен ухватить слово, не сигнал, а именно слово. Используя язык тактильных символов прикосновений, Н по буквам произносила слова на ладони Хелен, тогда как другая рука всегда касалась вовлечённого объекта. Чему-то Хелен учится очень быстро, например, повторяет движения пальцев Н, но без всякой связи с объектами. Она учится произносить много слов, но не ухватывает связь сигналов с их референтами. Она думает, что это игра. Она просто пародирует движение случайно, без всякого понимания. На данном этапе она учит язык так же, как большинство сегодняшних студентов колледжей научили им пользоваться как полностью не наблюдательный набор ничего не значащих движений. Когда отец Хейлен хвалит Н за то, что та научила девочку элементарной дисциплине, Н, расстроенная, отвечает: "Просто слушаться без всякого понимания это тоже слепота". Решительность Н ведёт её через борьбу настолько героическую, насколько это вообще можно отразить на сцене. Она вынуждена бороться с сомнениями и желанием сдаться родителей Хейлен. Она вынуждена бороться с их любовью и жалостью к своему ребёнку, их обвинениями в том, что она слишком жестоко обращается со своей подопечной. Она вынуждена бороться с упрямством Хелен и её страхом, перерастающим в ненависть к учителю. Она вынуждена бороться с собственными сомнениями и периодами отчаяния, когда размышляет, возможно ли достичь поставленной перед собой цели. Она не знает, что делать с разочарованиями, сменяющими друг друга. Не знает, можно ли достучаться и разбудить скованный человеческий разум, ведь раньше никто ничего подобного не делал. Её единственное оружие идти вперёд, час за часом, день за днём, постоянно заставляя руки Хелен трогать предметы, чтобы овладеть чувственными данными. И снова и снова произнося на её ладони торт, молоко, вода, без всякого результата. Старший брат Хелен Джеймс скептически настроен по отношению к стараниям Н, замечая, что сестра просто не хочет учиться, что, возможно, есть такое состояние, как глупость сердца. Нужно принять и отпустить. Рано или поздно мы все сдаёмся, не так ли? Н: Вы можете сдаётесь. В моём же понимании это первородный грех. Джеймс: Что именно? Н: Сдаваться. Джеймс: Вы не достучитесь до неё. Почему вы просто не можете оставить её в покое? Пожалейте её за то, что она такая. Эн, я умру, только подумав об этом. Сегодня есть много физически здоровых, но интеллектуально искалеченных людей, особенно среди студентов колледжей, нуждающихся в помощи Энн Саливан, которые они могут воспользоваться, полностью усвоив, не прочитав и повторив, а усвоив смысл двух утверждений, сделанных молодой учительницей. Адресовано отцу Хелен. Слова могут быть её глазами для всего, что находится в мире и внутри неё самой. Что она без слов. С ними она может думать, рождать идеи, достигать, и нет такого факта или мысли, которыми бы она не смогла овладеть. И они у неё уже есть. 18 существительных и 3 глагола могут воспроизвести её пальцы. И мне нужно лишь время, чтобы хотя бы одно из этих слов Смог воспроизвести ее разум хотя бы одно, остальные не заставят себя ждать. Адресовано Хелен, которая ее не слышит. Я хочу научить тебя одному, Хелен. Все, что внутри тебя, все, что ждет своего часа, чтобы вырваться наружу, все, чего мы достигли за пять тысяч лет, это слова. Мы вкладываем в слово смысл, и оно оживает. Все, что мы чувствуем, о чем думаем и чем делимся друг с другом, это все слова. Без них мы словно в темноте, словно в могиле. И я знаю, я знаю, что достаточно всего одного слова, и перед тобой откроется целый мир. Я добьюсь этого, во что бы ты ни стала. Слова могут лишь сковывать ваш стиль, пишут в журнале Лук. Насколько я знаю, сотворившее чудо, единственное эпистемологическое пьеса из всех когда-либо написанных. Она держит зрителя в нарастающей тревоге не из-за погони или ограбления банка, а из-за вопроса: сможет ли ожить человеческий разум? Кульминация пьесы великолепна. когда после сильного разочарования учительницы, заметившей ухудшение способности девочки, вода из-под крана льётся на Хелен, а Н уже автоматически произносит слово вода на её ладони, внезапно Хелен понимает. Два важнейших момента этой сцены передаются игрой актрис: взгляд на лице Пэтти Дьюк, когда она улавливает значение сигнала на своей ладони, и звук голоса Н. когда-то зовёт он от девочки и восклицает, а она понимает. Тихую и благородную глубину этого слова, совсем что оно включает, доносит и делает возможным, вот что пытается уничтожить современная философия. Я надеюсь, вы прочтёте эту пьесу и сделаете собственные выводы. Я не знаком с другими работами Уильяма Гибсона. и думаю, что не согласилась бы со многими аспектами его философии, как я не соглашаюсь со многим из философии уже взрослой Хелен Келлер, но именно эта пьеса неоценимый вклад в основу рациональной эпистемологии. Я надеюсь, что вы поразмыслите о титанических усилиях Энн Саливан, которые она прикладывала для развития способности ребёнка к концептуализации с помощью одного лишь осязания. Но затем оцените значение, причину и моральный статус представления о том, что способность человека к концептуализации не нуждается в чувственном опыте. Я также надеюсь, что вы подумаете о великом интеллектуальном подвиге, совершённом Хелен Келлер, чтобы добиться такого развития своего панетеинового кругозора, в том числе высшего образования, для которого в её время, в конце 19 века, требовалось больше, чем сейчас, а затем осудите обычных людей, который с лёгкостью учит свои первые перцептивные абстракции и на этом останавливаются, превращая высокие уровни абстракций в хаос, состоящий из плавающих, неопределённых, приблизительных сигналов без референтов, как это делала Хелен Келлер сначала. Только в отличие от неё, у обычных людей нет веского оправдания. Затем проверьте, насколько вы Уважаете и как аккуратно вы пользуетесь своей бесценной собственностью языком. И я надеюсь, вы представляете, что было бы, если бы за обучение Хелен взялся садист, а не Энн Саливан. Он произносил бы слово вода на ладони Хелен, а её рука без разбора трогала бы воду, камни, цветы и собак. Он бы научил её, что вода сегодня называется вода, а завтра молоко. Он попытался бы донести до неё, что нет обязательной связи между названиями и предметами, что сигналы на её ладони игра произвольных конвенций, что ей лучше просто повиноваться ему, не пытаясь понять. Если это представление настолько чудовищно, чтобы долго удерживать его в голове, вспомните, что именно этому учат современные академические философы молодёжь, чей разум так же твёрд, как пластик. и практически так же беспомощен на концептуальном уровне, как в начале был беспомощен разум Хелен Келлер.